в ответ на её извещение о свадьбе да и ещё папа сообщает что послал мне чек на Стокгольм у него во Стокгольме есть деньги это очень кстати конечно вивиан тоже получил здесь деньги от своей тётки он ведь её наследник сказала муся опять бегло взглянув на витю вот несут наши манхэттаны и шампанское как жаль что здесь нет музыки я люблю в ресторанах плохую музыку. Но я не люблю. И потому что плохая, и потому что нельзя разговаривать. Они выпили коктейль. Твоё здоровье. Нравится тебе? Невкусно, но увидишь, как будет приятно потом. Нет, и на вкус хорошо, солгал Вить. Твоё здоровье, мусенька. Коктейль скоро ударил в голову. Разговаривать стало легче. Они только теперь почувствовали, что до того было не очень легко. Смотри, сколько подали закусок. Да, я этого давно не видал, господи. Кажется, нечего тебе желать доброго аппетита. Ну ешь, голубчик. О чём мы говорили? Да, кстати, о деньгах, вскользь добавила она, или вернее, не совсем кстати. Э, быть может, это тебя тревожит, мой друг, правда? Так вот, я хотел тебе сказать, что об этом ты совершенно не должен беспокоиться. У меня есть деньги, поспешно сказал Вить. Да, эти 3000 марок, конспиратор, на это далеко не уедешь, смеясь, сказала Муся. Но я тебе открываю неограниченный кредит из моих денег, подчеркнула она. Из тех, что я получу от папы. Хотя и Вивиан мне говорил то же самое. Он тебя так любит. Витя покраснел до корней волос. Муся весело на него смотрел. Вид того, как он ел, доставлял ей удовольствие. Спасибо, но мне не нужно. Я думаю, этих 3000 мне хватит для того, чтобы пробраться на юг России. Куда? На юг России? Ты с ума сошёл? Нет, не сошёл. Я твёрдо решил, какой бы зор Тебя только там не видали. Тебе учиться надо, а не воевать. Но мы всё это ещё обсудим с Вивианом. И обсуждать нечего, мрачно ответил Витя, подумав, что если он с кем-либо не станет этого обсуждать, то именно с Клервилем. У хорошо-хорошо. К тому же ты и не можешь ехать на юг России до тех пор, пока не выпустит Николая Петровича. Подумай только, что с ним может быть, если они узнают, что его сын в этих южных армиях по изменившемуся лицу Витяна увидел, что нашёл настоящий довод, которым и надо будет пользоваться. Ну да, обо всём этом ещё рано говорить. Да, рано. Хотя почему же рано? Значит, по-твоему, надо сидеть так, сложа руки и ждать, пока ему угодно будет освободить папу, Александреевича, всех. Витенька, ну что же делать? Мы из Англии будем хлопотать у Вивианы там большая связь всё-таки если кто может оказать протекцию то скорее всего англичане они уже оказали протекцию капитану Кроми твои англичане И это дело ещё не кончено я уверена английское правительство так этого не оставит витенька повторяю что же делать во всяком случае отсюда ты сможешь посылать николайу петровичу провизию Там ведь ничего нет. Согласись, для одного этого стоило уехать. Ты думаешь, это возможно? Мне и то совестно есть всё это, сказал Витя, в то время, как там я думаю, скоро будет возможно, ведь я и нашим буду всё посылать. Глаш и Сонечке Никнинову. Да, им, вероятно, можно будет, но в крепость, как ты думаешь? Вы здесь ничего не слышали о заключённых? У нас ходят всякие слухи. Вы ничего не слышали? Ничего, решительно ничего, сказала Мусь. Витя беспокойно на неё взглянул, его встревожило это повторение. Решительно ничего. Наверное, ты меня не обманываешь? Какой ты странный. Что же я могу здесь в Гельсингфорсе знать? муж действительно ничего по-настоящему не знала, однако как раз накануне завтракавший с ними английский офицер, только что приехавший с русской границы,